Пока я рассказывал вам о нашем герое, он уже проснулся и отправился на Литейный. Там он высмотрел чей-то двор, обошел его, долго глядел на окна и двери. Вызвал слугу, но его ответы Мировичу ничего не дали, и он чернее тучи вернулся на мойку. Пробрался в гореньку Настасьи Филатовны и молча опять прилег на постель уставившись на неразлучных канареях хозяйки, которые весело растрещались, принимая солнечные ванны. Из его головы не шла грубость генерала Бехляшова. Прожек ты строите, молодой человек. Новости твои, сударь, вовсе не вошли. А Петр Иванович, хоть и почтенный патриот, да не твое это дело вовсе. Война! Эки, смельчаки! Смельчики! Все это неспроста. Они хотят скрыть пропозиции Панина. Изменники, берлинские угодники. Ничего не скроют. Завтра опять пойду и добьюсь. В комнату вошла Бавыкина с завтраком. Думала, спит, а уж и по делам. А что не весело, Васенька? Мирович, казалось, в рот воды набрал. Бавыкина поставила завтрак на стол и вытащила из груды вещей, вынутых из чемодана, истрепанную тетрадку с надписью «Храм Апрантивской». Вокруг заглавия были рисунки тушью, два столба, треугольник, Отвес, молоток и другие знаки. То был масонский катехисис, ложе святого Иоанна ученической степени. Это что ж такое у тебя? Диплон, что ли, начин? Да нет. Ну, бишь артикул, товарищи дали. Служи, Василий, служи, времена тяжкие, добивайся. Пес космат, ему тепло, нам зато, вот как холодно. А золотой молот паря, он и железный ворот прокует. А почему? Потому что нонешний свет, он самый, как есть, ленущий. Тлею над нами пахнет, нынче корова, а завтра падаль. И уж так-то плохо, Все маханкая в большакивиш просится. А что прогорело, это еще не беда. Города и те чинят, не ток рубашки.